Глава девятая. Рейд не туда. Без возможности улететь с планетоида, без вооружения, способного уничтожить вражескую батарею, без средств связи с командованием флота и с запасом воздуха всего на пару часов у двух членов нашего отряда, у Мино и Тини. У остальных — ненамного дольше. Казалось бы, нам впору было впасть в уныние и отчаяться, Но наш маленький отряд из 12 представителей трёх рас, наоборот, был воодушевлён и полон сил, несмотря на все трудности и опасности. И мы до сих пор оставались живы и не собирались сдаваться без борьбы. Прежде всего, едва уничтоживший шамиру фрегат Милиефатов свечкой ушёл в звёздное небо, присоединившись к защитникам вражеского планетоида. Я провёл небольшое совещание с обсуждением самого главного вопроса. Что нам делать дальше? У нас не было термоядерной или иной другой бомбы, способной уничтожить вражескую наземную батарею и открыть тем самым дорогу десанту Гекху. Кроме того, у меня имелись очень серьезные опасения, что даже если нам и удастся непонятно как уничтожить башню с лазерными турелями, то командующий третьим ударным флотом Кунг Вайт Шишиш и его военные советники просто не поймут открывшиеся перед ними возможности. И вся наша диверсионная деятельность закончится впустую. Почему мы, ещё находясь на Шамиру, не связались с командованием, и не рассказали об обнаружении слабой точки в обороне планетоида? Хороший вопрос. Лично я так и не понял, почему капитан Урастух этого не сделал. Возможно, боялся, что в этом случае получит запрет от командования, и на роль спасителя флота назначат кого-то другого, кому и достанется вся слава. А может, полагал, что звездолёту после приземления ничего не угрожает, и передать информацию всегда успеется. Хотя, а если бы нас сбили при посадке? Не исключено, конечно, что я излишне демонизирую нашего капитана, и не слишком опытный в военных делах у Растукш, просто не подумал об этом заранее. Или наоборот, хотел сделать как лучше. Например, преднамеренно не стал сообщать эту информацию, так как опасался перехвата важного сообщения милифатами и принятия ими мер для усиления обороны на данном участке и закрытия возможностей для высадки десанта. Кто знает. Так или иначе, но проблема передачи информации командованию флота стояла очень остро. Правда, Аюх утверждал, что сможет это сделать, если у него появится доступ к передающему оборудованию милифатов. Старый навигатор хоть и не знал языка этой расы, Но со звездолётами, системами навигации и средствами связи Милейфатов за время своей долгой космической карьеры сталкивался. Оставалась самая малость — где-то раздобыть исправный вражеский передатчик. Вот только где. Тревога! Ещё один звездолёт! Окрик им рано заставил всех кинуться в рассыпную по склону холма и, укрывшись за валунами и неровностями поверхности, затаиться и на время прекратить переговоры. Опять такой же фрегат типа Талили Ух-10. И снова он появился откуда-то из-за соседнего холма. Возможно, это тот же самый, что мы уже видели. Возможно, хотя и маловероятно. Тот взлетел с планетоида, и никто из нас не видел, чтобы он потом возвращался и садился. Повторяя маршрут первого фрегата, этот Талили Ух-10 прошёлся над всё ещё пылающим озером кипящего камня на месте гибели Шамиру. И взмыл вертикально в Звёздную высь. Возможно, у них там ремонтная база, предположил Вашатухих, напряжённо всматриваясь в быстро уменьшающийся вражеский фрегат, схода бросающийся в круговорот далёкого космического сражения. Повреждённые звездолёты Милейфатов садятся где-то за холмами, быстро латаются, пополняют запасы ракет и снова идут в бой. А чень даже может быть И мы можем помочь своим, если остановим это постоянное дующее к врагам пополнение. Ко дал голос Суперкарго. Вообще-то звали этого гекко Авантой. И про него стоило бы рассказать немного подробнее, так как на столька тучных и массивных представителей его расы я до него не встречал. Восьмидесятого уровня Суперкарго в экзоскелетной броне выглядел почти что шарообразным. Да и без брони тоже не сильно-то отличался. Под покрытой мехом правильная сфера на толстеньких ногах-колоннах, которой, на первый взгляд, нелепо крепилась маленькая ужастая голова и две короткие передние лапы. Несмотря на тучность, передвигался Аван Той весьма проворно и ловко, и я вообще за все время пребывания на Шуамиру не заметил, чтобы суперкарго как-то комплексовал по поводу своей внешности, а кто-либо из команды подтрунивал над ним по поводу лишнего веса. Наоборот, Аван Той пользовался большим уважением команды. Вот и сейчас его идея сразу же была поддержана Улине и братьями-близнецами. «Если взорвать батарею мы не можем», высказывала свою точку зрения Улине, «то попытаемся нанести вред Меллифатам другим способом, напав на ремонтную базу и хотя бы на время парализовав ее работу». В общем, все Гекхо дружно склонялись к идее сменить цель и атаковать ремонтную базу. Можно было, наверное, надавить своим авторитетом или даже применить псионические способности, чтобы заставить Гекко вернуться к первоначальному плану нападения именно на наземную батарею. Но я не стал этого делать. Новая цель находилась гораздо ближе, что было немаловажным фактором в условиях очень ограниченного у нас времени и запаса кислорода. Да и ремонтная мастерская с её оснаюющими техниками и механиками выглядела куда более доступной целью для наших слабых сил. А главное, меня откровенно настораживала информация о наличии автоматизированных оборонительных сооружений возле наземной батареи. Если хорошо натренированная и подготовленная группа космодесантников у Растухша полегла в полном составе в считанные секунды, где гарантия того, что мы не повторим их судьбу? «Решено! Меняем цель!» Указал я рукой в направлении, откуда появлялись вражеские фрегаты. «Новая задача — парализовать ремонтную мастерскую по левитаторам!» Мы ошиблись. Это была вовсе не ремонтная база, как мы предполагали, а закрытой, громадной, примерно 30-метровой длины и 7-метровой высоты бронированной заслонкой вход в подземный комплекс. На наших глазах эта перегородка дважды отъезжала в сторону, Каждый раз выпуская из недр скалы новый вражеский фрегат типа Талили, ух, 10. Что им вот они их там, что ли? недовольно на языке гекко проворчал лежащий рядом со мной Дмитрий Желтов, не менее поражённый нашей находкой. Скорее всего, там под горой склад модулей и автоматический сборочный цех, пояснил мудрый всезнающий Аюх. Талили всех моделей Это модульный фрегат или ифатов. Их роботами прямо на месте собирают из деталей фрагментов в зависимости от предназначения. Потребуется соберут скоростной перехватчик. Потребуется тяжёлый истребитель дальнего действия или штурмовик. Прилепят крылья и стабилизаторы, будет способен садиться на планеты с плотной атмосферой. Поставят другие системы стать им разведчиком невидимкой или вообще не боевым кораблём для сбора минералов. Гекхо тоже одновременно увлеклись этой идеей универсального корабля, в зависимости от ситуации. Подала голос Улинетар, лежащая на склоне и засыпающая себя камнями для дополнительной маскировки. Но потом представители моей расы отказались от такого в пользу узкоспециализированных звездолётов. Слишком уж неэффективным и расточительным оказалось производить и хранить горы модулей, которые могут никогда и не потребоваться. Я прислушивался к их разговору, сам же продолжаю в это время самым внимательнейшим образом осматривать вражеский комплекс и подходы к нему на предмет оборонительных систем и не находя таковых. И кавизер ничего определённого не видел. Да и вообще сбоил и шел помехами из-за чрезмерно высокой температуры находящихся впереди объектов. Сканирование тоже ничего не находило. Там впереди были лишь раскаленные и оплавленные камни, застывшее стекло, впучившееся и затвердевшее темными пузырями поверхность. Даже отсюда, с далекого расстояния, мой счетчик радиации визжал дурным тоном, стоило лишь мне направить его на оплавленные камни у входа во вражеский комплекс. Что-то там конкретно бумкнуло совсем недавно. Возможно, этим объяснялось отсутствие оборонительных сооружений, сметенных мощным взрывом. Повернувшись к замолчавшему Аюху, я продолжил развитую им тему. Насколько понимаю, сейчас мелиефаты лепят корабли ближнего радиуса, чтобы и вооружение навесить побольше, и защита покрепче. И в бой сразу могли вступить, и экипажи на них по минимуму было. «Именно так, Герд Камар». согласился Аюх, с готовностью пустившись в пояснение. Вместо дорогостоящего и жрущего прорву энергии гиперпространственного двигателя ставят дополнительные щиты и вооружение, раз уж кораблю не нужно покидать пределы звездной системы. Хотя насчет экипажа все же спорно. Если у Мелиефата в точке возрождения расположены там же, на базе, то наши враги совершенно не ограничены в резервах. И хоть каждую одну 24-ую уми могут снова и снова в бой бросаться. Внимание, ещё один. Действительно, бронированная заслонка отъехала влево, выплёвывая из подземного комплекса очередной типовой треугольной формы фрегат "Тюлили", ух, 10. Вся наша группа вжалась в камни и замерла неподвижно, пропуская противника, с которым мы не имели возможности справиться. Но стоило лишь вражескому кораблю скрыться за холмом, как я вскочил и скомандовал. «Вперед! Скорее занимайте места на левитаторах! Нужно успеть войти в базу до появления следующего корабля!» Разделяющие наше укрытие и вход на базу 300 метров дистанции мы преодолели в считанные секунды. Лихо, на ходу отстегнувшись и спрыгнув с летающей доски, я первым подбежал к странной настенной панели, сохранившейся на почерневшей скале, И ещё издали привлёкшее моё внимание. Это был закреплённый на скале полуметрового диаметра каменный диск, в котором была аккуратно вырезана неглубокая спираль с большим количеством оборотов. Э-э, не слишком-то всё это было похоже на панель управления внешними дверями. Хотя, кто знает этих милефатов. По крайней мере, ничего другого, хотя бы отдалённо смахивающего на пульт или сенсорную панель, с этой стороны я не увидел. Провёл пальцем в перчатке по веткам спирали, очищая от набившейся в углубление пыли и песка, и заодно пытаясь понять, что вообще тут нужно делать. У вашего персонажа отсутствует навык взлом. Да, точно. Чего это я лежу вперёд со своими дилетантскими знаниями, когда нужно ступить дорогу вору, признанному специалисту по взлому всевозможных замков и охранных систем. Тени, вскрывай. Указал я котенку на странную спираль, сам же отошел в сторону. В лапах у мейлонского подростка мгновенно показались воровские инструменты. Взломщик кодов, спутанный моток проводов с клеммами, какой-то тестер электроники с экраном и стрелкой. Тиние постоял, задумчиво осматривая каменный диск, а затем понуро опустил голову. «Мастер Камар, мне не хватает навыков. Тут нужен взлом 70-го уровня и электроника за 50». Вот же чёрт. Хотя тут электроника. Может, я сам смогу разобраться, когда увижу все эти соединения проводов? Я приказал им рану, лезу им отсоединить каменную панель от стены. Миг, и гладиатор передал мне в руки плоский каменный диск, на обратной стороне которого не было ничего. Ни проводов, ни компьютерных плат или схем, лишь голый камень из следы цемента или какого-то застывшего раствора. с помощью которого эта панель крепилась на скале. Что за ерунда? Похоже, я конкретно затупил, и действовать тут нужно было совсем по-другому. Не через соединение нужных проводков. Скорее активировать пиктограмму сканирования. Ах, хрен поймешь. Какая-то электроника внутри камня со спиралью действительно присутствовала. Вот только совершенно не факт. что она вообще имела хоть какое-то отношение к массивной заслонке, закрывающей вход в подземный комплекс. Может, это часы или просто элемент декора, светящийся или колеблющийся и издающий звуки при определённых условиях? Разобраться в этих едва различимых чёрточках даже на максимально приближённой мини-карте было совершенно невозможно. Не исключено, что это устройство вообще сломалось из-за недавнего близкого взрыва. Зато Вот же, другая возможность открыть ворота. Внутри скалы и с той стороны массивной заслонки у меня на карте отображалась следующая конструкция. Система управления внешними воротами. Шанс подключения — 7%. Шанс перехвата управления — 0%. Я едва удержался от нецензурного возгласа. Всего 7% на то, что я смогу ментально заблокировать или поломать эту систему. И абсолютно без шансов открыть ее с этой стороны при моих текущих навыках. Запоздало открытие окна экипировки персонажа и замену комара колец на телосложение, кольца на интеллект, не сильно-то изменилась ситуация. Разве что шанс подключения увеличился до 12%. Нет, всё не то. Нам оставалось разве что ждать следующего раза, когда внешняя заслонка сама уберётся, пропуская очередной звездолёд. и надеяться при этом, что мы до этого не зажаримся тут от раскаленных до красна камней и зашкаливающей радиации, а затем сумеем прошмыгнуть незамеченными. Крайне маловероятно, прямо скажем. Или что в узком пространстве подземного коридора космический фрегат будет ограничен в возможностях маневрирования и не сможет испепелить нас своими орудиями. Стоп. А вот это очень и очень интересно. На моей мини-карте с той стороны к воротам подходило существо, идентифицированное игровой системой как Врак. Видимо, наше появление у внешних ворот не прошло незамечено, и кто-то из местных обитателей подземного комплекса решил подойти к обзорному окну или системе видеонаблюдения и выяснить причину активности с той стороны заслонки. И имени этого существа на карте не отображалось, лишь его раса и класс. Милифат Техник 45-го уровня. Позволив противнику подойти поближе, я резко вытянул вперёд сжатую в кулак правую руку. Есть. Попался паучок-переросток. И пока ты находишься под моим контролем, открывай-ка скорее нам ворота. Навык псионики повышен до 51-го уровня. Навык ментальной силы повышен до 46-го уровня. Я предупрежу своих друзей о том, что сейчас произойдёт. приказал достать оружие и готовиться к жестокому бою. В руках Тени и Имрана появились сверкающие клинки. Баша, Ваша и Эдуард достали тяжёлые многоствольные орудия и активировали на своих экзоскелетных доспехах плазменно-гранатомётные комплексы. Остальные члены группы подготовили самые разнообразные стволы. Баша Туших даже протянул мне целеуказатель, предлагая подсвечивать цели, совсем как тогда на форпосте реликтов. Но я лишь отрицательно помотал головой. Сейчас её управлял вражеским игроком, а потому боялся потерять концентрацию и запороть всю операцию. Едва, тяжело, толстая наверняка очень прочная заслонка начала сдвигаться, наш отряд ринулся внутрь вражеского комплекса, на ходу расстреливая всех обнаруженных в первом зале противников. Я тоже вместе со своими друзьями кинулся вперёд, успел пару раз выстрелить из импульсной винтовки тёмной фракции и даже раззик попал. Навык ружья повышен до 49-го уровня. Мелиефатов тут оказалось то ли и 6, то ли и 7, и они даже не успели среагировать на наши вторжения. Вместе с остальными врагами погиб и тот техник, который открыл для нас ворота. Почти все пространство этого большого овального зала занимал готовый к старту очередной фрегат Мелиефатов. Вот только, судя по всему, экипажа в нем не было. Я не видел отметок на миникарте. Посланные проверить эту догадку Имран и Тини почти сразу вылезли из вражеского звездолета и сообщили, что он действительно пуст. Вдаль, в темную глубь скалы, уходил широкий коридор, и я видел там какие-то вспышки, шевеления и сияние перегораживающего проход силового поля. Я даже видел вдалеке силуэт очередного собираемого фрегата. Судя по всему, автоматическая фабрика по сборке звездолетов находилась именно там и продолжала работу. «Вот только почему у находящегося возле нас готового фрегата нет экипажа?» Я задал этот вопрос вслух и получил от Мино очень даже правдоподобный ответ. «А что экипажу делать на фабрике? Команда потом уже появляется, когда корабль готов. Вон в правой стене проемы, насколько вижу по своей карте, там находится шахта лифта. Похоже, укомплектованные экипажи поднимаются на лифте откуда-то из далеких глубин подземной базы. Занимают подготовленный для них фрегат и идут в бой. Точно. Я велел братьям-близнецам Гекхо и Эдуарду не терять времени и с помощью тяжелого вооружения уничтожить возможность использования врагами лифта, разбить все панели, источники электричества, гравитационные платформы, кабины, тросы и обязательно запустить несколько управляемых гранат, в самые глубины шахты и поломать там всё, что получится, а в идеале обрушить и сам ствол шахты. Авторитет повышен до 35. Аюх, Дмитрий, вам поручаю разобраться с этим фрегатом. Проверьте готовность систем, меня интересует возможность потом вылететь на нём. Но сперва включите средства связи и сообщите командованию о нашем рейде. Аюх, это задание поручаю тебе. Ты знаешь нужные частоты и коды. Но главное, сможешь объяснить десанту третьего ударного флота, как нужно правильно заходить на посадку, чтобы приземлиться с минимальным риском. Остальные за мной. Разберёмся с вражеским сборочным цехом.